Глава 7 Гость. Сегодня новогодняя ночь. Нужно собираться на праздничный семейный ужин. Об этом помнил утомленный мозг. Подарки лежали в пакете у двери, там же, где я бросила их позавчера. Но после двух бессонных ночей, отвратительных дней, я так и не смогла прийти в себя. Укутанная в спальное одеяло, я сидела за своим рабочим столиком и бесцельно перебирала пальцами по клавишам ноутбука. Надо было закончить статью. Только кому все это нужно? В голове было пусто. Мысли не текли, а застревали в какой-то вязкой субстанции, будто стоишь в холодном болоте и тебя постепенно всасывает в небытие. Взгляд был таким же бесцельным, как и движение рук. Ничего не хотелось. Совсем ничего. Обычно даже в депрессии нормальному человеку чего-то хочется. Солнце в такую ненастную погоду. Не быть одной в четырех стенах, что-нибудь съесть или сделать что-то невероятное, или хотя бы даже просто избавиться от депрессии. Но сейчас было полное безмолвие воли, мысли, желаний. Хотя лукавило. Хотелось не быть. Просто исчезнуть, просто не чувствовать, просто не дышать и никогда не знать, что такое жизнь. Что же такое творилось вокруг меня, словно попала в заколдованный круг? Не хотелось следить за собой, не хотелось одеваться, не хотелось даже представлять, как проведу новогодние каникулы, а потом снова на работу и снова дежурные улыбки и деликатности, снова маски, вынужденная трудоспособность, насильственное придание смысла работе в якобы любимом университете, который, по сути, никогда мне не нравился, противно даже. В квартире царил беспорядок. Я месяц не мыла пол. Пыль буквально клубилась под ногами, а слизистая носа уже была сожжена антиаллергенным спреем. Я любила чистоту, но мне было все равно. Вот скоро заведутся клещи и тараканы, может, они меня съедят на завтрак, да грызут на обед. У них будет превосходный новогодний стол. Слезы бесконтрольно текли по щекам, веки опускались и поднимались. Слух улавливал какие-то звуки, и все вокруг было одноцветным, неинтересным, сухим, лишенным всякого смысла. Но мысль иногда обретала четкость и периодически всплывала перспектива. После такого состояния, после осознания бессмысленности своего бытия, надо ли думать, что что-то когда-нибудь поменяется или хотя бы станет как-то иначе? Изменятся чувство или ощущения? Смогу ли я даже при невероятном стечении обстоятельств вдруг чувствовать, что вся моя хандра просто от безделья, от одиночества и прочих причин? Или забудусь на мгновение и снова почувствую невыразимую, а иногда и нестерпимую до боли в груди тоску? Хм, до боли в груди. Боль гораздо глубже, где-то за грудью, за сердцем, внутри маленького комочка. местоположение которого еще никем не найдено, не доказано. В душе. Она гораздо острее, чем тело, чувствует всё, и слезами душит она же, и руководит всем она. Много раз думала о том, чтобы продать душу дьяволу, только бы хоть немного пожить в другом состоянии, в других обстоятельствах. А сейчас на ум приходило только одно. Все это ерунда, и не будет легче. Потому что где-то глубоко внутри ты всегда будешь знать, что все напрасно. Все напрасно. Боже, откуда это унылое, нескончаемое, неизлечимое безволие души? Что же тебе надо от меня? Каким винтиком я здесь служу? Кто поселил меня здесь в это тело, на эту землю, к этим чудовищам, называющимися людьми? Кто меня спросил, а хочу ли я быть человеком? Может быть, я жила бы черной кошкой? но с большим удовольствием. О, только вспоминаю об этом, как злость начинает вспарвать вены. Почему я? Почему так? Зачем? И ведь знаю же, что ответов не получу. Но всякий раз при таком остром состоянии тоски снова и снова задаю эти вопросы. Хоть бы раз ответили мне. Но сейчас даже злости было мало. Не хотелось реветь, истерить, напиться до звездочек в глазах. Просто бежали слезы, а эмоций – ноль. Только вздыхала, набирала воздуха в грудь, чтобы хоть как-то выплеснуть наболевшее. Но глохла, как авто без топлива. Что ж, ладно, нечем себя убить, а известные способы болезненные, отсюда ненадежные. Ведь инстинкт самосохранения нельзя контролировать. Вдруг у меня не хватит сил завершить начатое, а тело будет подпорчено. Горькая ирония. Я, конечно, еще не пробовала, чтобы понять, можно ли перебороть инстинкт, но зачем рисковать? Мой максимализм заявляет – один раз и навсегда. И потом я жуткая трусиха, боюсь неудачи. Да и что меня ждет там? А вдруг все еще страшнее? Но когда-нибудь у меня закончится терпение. Когда-нибудь я переборю страх». и отправлюсь в никому неизвестное путешествие по реке Стикс. Так когда-нибудь и случится. Только когда? Сквозь густой туман мыслей пробился звук моего дверного звонка. Я очнулась, встряхнула головой и выпрямилась. Надо же, как затекло тело в одной позе! Кого там принесло в такой час? Сбросив одеяло прямо на пол, я поднялась и одернула на себе короткую футболку. не мешало бы одеться. Заглянув в ванную комнату, я мельком окинула себя в зеркале, растерла сырые от слез щеки и накинула махровый банный халат. По дороге к двери я туго затянула пояс и даже не взглянув в глазок, распахнула ее. Глаза округлились от удивления. На пороге стоял Марк. Я отпрянула назад и скрестила руки на груди. «Мы с вами не договаривались о встрече», «Верно, но ведь ты выключила телефон», — вкратчего произнес мужчина. «Откуда вы знаете номер моей квартиры? Вы следили за мной?» Скорее из любопытства, чем из страха спросила я. «Это уже не так важно, Кира», — загадочно проговорил Марк. «Все равно у вас со мной ничего не получится», — зачем-то призналась я. «Верно, не получится», — невозмутимым тоном подтвердил он. Было что-то пугающее в его согласии и во взгляде. Но после бессонной ночи все мои реакции были заторможены. Инстинкт самосохранения не шевельнулся. И, честно сказать, сейчас было все равно, что со мной произойдет, окажись Марк очередным Чикатило. Просто разум подкидывал логичные выводы в такой ситуации, и я смиренно их принимала. «Впустишь меня?» Только мои брови выразили удивление его вопросам и просьбой одновременно. Я мысленно прикрыла глаза и кивнула, совершенно не заботясь о возможных последствиях. Пригнув голову, Марк вошел в узкий коридор, какой он был все-таки высокий, и предусмотрительно прикрыл за собой дверь. Я прижалась к стене не от страха, а только чтобы не касаться его. Не разуваясь, Марк прошел несколько шагов, на секунду замеру двери в гостиную, будто прислушиваясь. — Ты одна? — спросил он, оглянувшись, как в замедленной съемке. Это должно было насторожить, но я равнодушно пожала плечами, сунула руки в карманы халата и выдохнула. — Да, можете делать все, что задумали. Собственная ирония вызвала усмешку, и я, опустив подбородок, беззвучно рассмеялась воротник халата. На лице Марка эмоции не читались. Он проследовал к дивану и присел. «А что, по-твоему, я задумал?» Тихо спросил незнакомец. Я прошла к двери комнаты, оперлась плечом о косяк и посмотрела на Марка изучающим взглядом. «Что тебе от меня нужно?» Он остановил на мне внимательный, слишком пристальный взгляд. От напряжения, которое возникло в комнате, загудела голова. Снова эти электрические мурашки, как и в нашу первую встречу, поползли по позвоночнику. Затылок и виски налились тяжестью. Нужно было напиться ночью и уснуть. А еще лучше зайти в аптеку за смертельным коктейлем из разнообразных препаратов. Мрачно подумала я. Неожиданно для самой себя я смело отстранилась от дверного косяка, прошла к дивану и села плечом к плечу к Марку. — Ладно, я хочу умереть, — мысленно застонала я. — Убей меня быстро. — Я не стану тебя убивать. Я дам тебе больше. И не успела оглянуться и выразить удивление на его слова, как Марк резко поднялся с дивана, стремительно опустился на колени лицом ко мне и, схватив за плечо одной рукой, другой ладонью, толкнул меня в лоб, пригвоздив к спинке дивана. Время остановилось, перед глазами поплыло, мысли и чувства растворились, зрение, обоняние, вкус, слух. Осталось лишь четкое ощущение его обжигающей ладони на моем лбу, и мир погас.